Глава двадцатая. Таня. Я открываю глаза и несколько минут бездумно смотрю в потолок, пытаясь прийти в себя. Во рту сухо, виски раскалываются от боли, от тела. По нему будто танк проехался. Я с трудом могу пошевелиться. Вспоминаю последние минуты перед операцией и ощущаю, как меня бросает в холодный пот. «Как там моя девочка? Где она?» Все происходило так быстро. Паника, суета, волнение. Помню, как подписывала какие-то документы в полубреду. Как дрожала от страха, как молилась о здоровье чуда до тех пор, пока не ввели внутривенный наркоз. А потом провал. Боже, лишь бы с ней было все хорошо. Я пытаюсь позвать кого-то на помощь, но из груди вырывается приглушенный хрип. Сил совсем не хватает, ни на что. Превозмогая боль, переворачиваюсь на бок. Низ живота тянется со страшной силой. Надо бы поднять ночную сорочку и посмотреть, насколько все плачевно. Но сейчас это не имеет никакого значения. Мне нужно убедиться, что с моей Викой все хорошо. Опустив ступни на кафельный пол, отрываю голову от подушки. Голова кружится, тошнота подкатывает к горлу. Не знаю, откуда у меня берутся силы, но я встаю на ноги и, сделав два шага, ощущаю, как в глазах темнеет. «Что же вы делаете?» — слышу возмущенный женский голос. «Вам пока нельзя вставать!» Меня бережно подхватывают под руки и осторожно ведут к кровати. Я издаю тихий стон, едва лопатки упираются в матрас. «Где моя дочь?» — спрашиваю, открыв глаза и глядя в лицо молоденькой медсестре. «Что с ней?» «Я не знаю ничего. Вы должны дождаться доктора. Он придет и все расскажет». «Хоть одно слово!» — молю ее, вцепившись в подол белого халата. «Она жива!» — медсестра вертит головой по сторонам, тяжело вздыхает и, снизив голос до шепота, Сообщает, что моя дочь жива, но находится в Кювезе под тщательным наблюдением неонатолога. Вследствие сложных родов легкие не полностью раскрылись, и Вика не может дышать самостоятельно. Внутри меня будто что-то ломается в этот момент. Слезы быстро катятся по щекам, а сердце болит и ноет. «Моя девочка, только живи, борись! Недаром я назвала тебя Викторией, Победой. А я, в свою очередь, сделаю все возможное для того, чтобы помочь. Ну вот». «Так и знала, что лучше молчать», — причитает медсестра. «Тихо, тихо. Все будет хорошо. Вам что-нибудь принести? Помочь дойти до уборной?» «Нет, не нужно ничего. Только... Где мой телефон?» Он оказывается на тумбе, стоящую у кровати. Я набираю номер мамы, сообщаю ей новости о рождении внучки. Она плачет, услышав, что со здоровьем малютки не все хорошо. Чем еще больше заставляет меня паниковать и нервничать? «Этот день...» Он не должен был быть таким. Я должна была радоваться и плакать, но только от счастья. Жаль, что все получилось иначе. Моя девочка одна, нас разлучили. Я ничего не знаю о состоянии ее здоровья. Не могу прижать ее к себе и покормить грудью. Спустя короткое время я все же делаю над собой усилия и поднимаюсь с постели, чтобы посетить уборную. Удивительно, что меня поместили в одиночную палату повышенной комфортности. Здесь чисто, светло. Сделан свежий ремонт, а на стене висит плазма. Это обычный городской роддом, не частная клиника. Взглянув на себя в зеркало, отшатываюсь. Лицо бледное, словно полотно. Глаза покраснели и выглядят болезненными. Кое-как, пригладив волосы и умыв лицо холодной водой, принимаю решение поискать врача самостоятельно, придерживаясь за стену, чтобы не упасть. Ждать и изводить себя дурными мыслями — это не обо мне. Нужно действовать». Как только я выхожу из уборной, дверь в палату распахивается. На пороге стоит доктор в белом халате и очках с черной оправой, а позади него... Я едва не падаю в обморок от неожиданности, потому что вижу Руслана. Отца моей дочери. Нашей с ним дочери. Как он здесь оказался? Неужели бросил работу и свою невесту в Америке, чтобы прилететь? Дыхание спирает, а пульс частит. Я жалею о том, что не сказала ему о дочери чуточку раньше. Вдруг все пошло бы по-другому сценарию. Но, увы, прошлого уже не вернуть. «Как себя чувствуете, Татьяна?» — спрашивает бодрым тоном доктор. «Со мной все в порядке. Лучше скажите, как мой ребенок?» Сабуров все это время молчит, стоит в дверном проеме и, опустив руки в карман и брюк, внимательно на меня смотрит. Лучи его поддержки ощущаются так, как если бы он меня обнимал. Слезы наворачиваются на глаза». Его красивый мужественный образ плывет. Он здесь приехал. Не знаю, что ждет нас дальше, но от осознания того, что Руслан рядом, становится легче. И откуда-то берется уверенность, что с нашей дочерью точно все будет в порядке.